Глава восемьдесят восьмая. Итоги. Глядя на безжалостного села Яна, жаля Ола весь побелел, а его лицо исказилось от ужаса. Глядя на то, как жаля Ола вот-вот придёт конец, зеваки, собравшиеся вокруг, судружно вздохнули. Решительная и бескомпромиссная манера поведения села Яна заставила множество людей изменить своё мнение о нём. Засыв на месте, села Ю стояла поражённо, раскрыв рот. Безжалостное и решительное поведение, которое сейчас демонстрировал Село Ян, полностью разрушили её наивные представления о нём. Она никак не ожидала, что мальчишка, с которым она частенько дралась, когда была не в настроении, на деле мог быть столь жестоким и пугающим. Все взгляды следили за движением металлического прута в руке юноши. Когда он оказался на расстоянии полуметра от головы Джолиала, внезапно раздался оглушительный, громоподобный звук, и сразу же, вслед за этим, неожиданно прозвучал чей-то крик. «Детя Глана Сяо, цель поединка состоит в том, чтобы научиться чему-нибудь друг у друга. Почему ты столь жесток?» Услышав яростный крик, Сяо Ян прищурился. А на его лице показалась холодная улыбка. Вместо того, чтобы остановиться, стальной пруд в его руке понесся вниз еще быстрее. «Прочь!» Действия села Яна, очевидно, раздули пламя ярости кричавшего человека. С громким проклятием, острая волна, наполненная энергией ветра, с отчетливым свистом понеслась вперед, и словно зеленая молния пересекла стальной пруд ровно посередине, который сразу же после этого развалился на две части. В тот момент, когда прут развалился надвое, выражение лица Сеояна изменилось. Стиснув зубы, он попытался ударить остатком своего оружия в горло Жалява, и в этот момент зелёный ветер ударил ещё раз. Давление воздуха было столь велико, что юноше едва мог вздохнуть. Сощурившись, Сил-Ян, несмотря ни на что, изо всех сил упорно пытался проникнуть своим оружием вперёд, однако воздушная стена перед ним была столь крепка, что все его усилия были тщетны. Дёрнув уголком рта, Сил-Ян покрепче сжал остатки прута и закрутил своё тело, вслед за этим стольный прут оставил его в руку, выстрелив фигуру, летевшую в его направлении. «Хм...» Холодно фыркнул неизвестный, увидев, что юноша посмел атаковать его. Изогнув пальцы, словно когти, он резко взмахнул руками перед собой, и вслед за этим, за насыщенной зеленой энергией, сформировалось несколько бледно-зеленых лезвий ветра. Вслед за небрежным движением пальца, воздушные лезвия стремительно сорвались с его рук, и в мгновение ока нашинговали оставшуюся часть стального прута, еще и на десяток частей». Такой молодой и такой жестокий. Сейчас я преподам тебе урок вместо сего Жана. С холодным смехом произнесла фигура. После того, как металлический пруд в руках юноши был прорезан на мелкие кусочки, в его ладонях быстро собралось зеленое долюки, после чего под его ногами сформировался вихрь, который поднял его в воздух, словно пушечный снаряд. Он понесся в направлении Сиояна. После взмаха его руки с нее сролось бледно-зеленое лезвие ветра, устремившись к юноше. Давление воздуха, созданное лезвиями ветра, сдуло весь мусор вокруг. Очистив поверхность улицы от грязи. «Припадать мне урок? За кого вы себя принимаете? Для начала лучше бы занялись воспитанием своего собственного сына!» Покачав головой, с холодной лупкой ответил Силаян. Благодаря характеру Далуки, он смог узнать в неизвестном Джалиби, а отца Жаляло. Юноша со спокойным лицом наблюдал за приближением лезвий ветра. В тот момент, когда они приблизились на расстояние порядка 5 м, он яростно ударил оданью в направлении земли. В результате его действий мощный воздушный взрыв, отразившийся от земли, поднял телосе Юнона в воздух, сделав кувырок в воздухе. Юноша приземлился на землю в десятки метров от своей прежней позиции. Лезвия ветра с оглушительным звуком врезались в брусчатку улицы. оставляя на ней глубокие шрамы, на цели на месте удара уже не было. Отец, прикончи его. С выражением безграничного счастья на лице, зобного пиуджалява, приземлившись на землю, Джалеби мрачно посмотрел на руку Джалява, и его лицо окаменело, а в глазах появилась отчётливая жажда убийства. Ни слова не говоря, он откнулся о от землю и вновь бешено набросился на Селаяна. «Покажи мне, насколько хорош гений Куана Сяо!» С момента появления Джелеби и во следующем отступлении Сяо Яна прошло совсем немного времени. Толпа быстро узнала Джелеби и принялась его освистывать. Великий Мастер подло напал на ученика. «Ого! Джелеби, старый пес! Ты, я скажу, большая свинья! У тебя вообще что ли нет чувства собственного достоинства?» Едко произнес Сео Ян, видя, что Джоли Би, наплевав на разницу в их статусах, вновь бросился в атаку, юноша наконец побледнел. «Отроди, ты сломал моему сыну руку! Можешь даже не надеяться отсюда убраться целым!» Джоли Би оторвался от земли и словно ветер оказался над юношей. На лице главы клана Джоли промелькнуло весьма зловещее выражение, и вслед за этим он сжал кулак, быстро собрав бурную зеленую долги. которая образовала огромный вихрь. «Цензура!» «Старый пёс, ты даже используешь технику чёрного ранга? Ты позоришь весь клан Желли!» Чувствуя огромную мощь, сосредоточенную на кулаке Джелли Би, лицо Сельяна перекосило, и вслед за этим незаметно стало девать чёрное кольцо на палец. Увидев серьёзную опасность, грязившую юноше, лицо Дэй Эр изменилось, плавно вздохнув в её ясных глазах появилось золотое пламя доуки, которое прямо излучало опасность. В то время, когда Сео Ян готовился спасать свою жизнь, а Дайер собиралась спасать его, внезапно на всю улицу разнесся оглушительный рев, наполненный гневом. «Ах ты!» «Цензура! Цензура!» «Старый пес! С каких пор ты возомнил себя учителем моего сына?» Когда крикнул Тих, на рынке показалась фигура, покрытая панином доуки. Громко сотрясая землю ногами, фигура с молниеносной скоростью двинулась в направлении Сео Яна и подняв голову, зарычала словно лев, гнев разъярённого льва. Сео Ян в данный момент выглядел весьма пугающе. Он крепко сжал кулак и яростно ударил джелеби, который находился выше. Огромная красно-оливковая голова вырвалась из его кулака. Зелёная и красная энергии с оглушительным грохотом столкнулись друг с другом, вызвав звон в ушах всех людей, собравшихся на улице. Столкнувшись в воздухе, двое мужчин поспешили отступить. Отступая, Сеожан прихватил с собой сына. Приземлившись на землю, отступая, эти двое поочерёдно каждого шага оставляли на поверхности улицы отчетливые следы, что говорило о силе обоих сторон. Россия выдауки, сев же он ледяным взглядом и уставился на Джалиби, который стоял неподалёку, и холодно засмеявшись, произнёс: "Джалиби, ты и вправду жив словно собака, посметь набойс на молодое поколение". Лицо Джалиби было мрачным, и ворот немного подёргивался, когда он указал на Джаляла, который лежал на земле, после чего холодно ответил: "Ан слишком сильно покалечил моего сына. Сеожан, как ты это объяснишь?" Объяснение? Какое цензурам объяснение? Если бы мы с инсом вовремя не среагировал, то это он бы сейчас валялся на земле. Если бы это и вправду случилось, то должен был бы считать тебя ответственным за случившееся. Бурно отреагировал глава клана Сяла. Я размедленно сходил из его лица, и он с лупкой продолжил. «Вызов на поединок бросил твой сын, и все присутствующие здесь люди могут быть тому свидетелями. Кроме того, в поединках частично теряют руки или ноги. Чего ты понял такой шум из-за этого?» <связь> Лицо Джалеби подёргивалось в беспокойстве. Он видел насмешливые взгляды, которые бросали на него люди в толпе, и понимал, что потерял возможность как-либо навредить Селаяну. Сердито, стиснув зубы, Джалеби сказал «Не провоцируй меня, иначе…» В глазах Селожана промелькнул коварный блеск, и он с улыбкой ответил «Я возвращаю эти слова тебе». «Хорошо, хорошо, поживём, увидим». Зловеще оскалившись, ответил Джелли Би. Он поднял своего сына земле, после чего развернулся, покидая территорию рынка. Проходя мимо Люси, он обратил внимание на его ошеломленное состояние, отчего внутри него гнев забурлил с новой силой. Глубоко вздохнув, Джелли Би подавил свой гнев и уложительным тоном произнес. «Господень Люси, пойдемте». «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э глаза Жалиби задергались. Он уже был готов собственными руками задушить этого придурка, который думал только о женщинах. Он жал кулак, он жал кулак и с неимоверным усилием воли выдавил у себя ужасную улыбку. Давайте обсудим это по возвращении домой. Ну хорошо. Видя перекошенное от боли лицо Жалиби, Люси ничего не успевала, кроме как неохотно кивнуть головой. Прежде чем покинуть рынок вместе с Жилиби, он в очередной раз одарил своим похотливым взглядом очаровательную фигурку Дэйра. Глядя на жалкий вид представителя клана Джели, Сео Жан холодно усмеялся. Его пристальный взгляд, пронёсся вокруг, пока не остановился на Сео Яне, с уголка рта которого стекала тонкая струя крови. В его взгляде светилась нежность, а когда он Сео похлопал по плечам сына, причмокнув, он с некоторым сожалением произнёс: Твои так и недостаточно коварны. У Гу Ву Куэнанджи ли только один сын. Если бы ты сегодня его кастрировал, тот же Ли Би бы точно сошёл бы с ума. Если бы это произошло, то старец, который скрывается снаружи, появился бы повод убить его. Эх, такая возможность упущена. У Суже Фэсяоян, мягко говоря, удивился и закатил глаза. С другой стороны, Дай Эрисяою, усужив грязные совечки, покраснели. Слушая слова села Жанна, окружающие наемники почувствовали оцепенение. Неудивительно, что сын был так жесток, ведь его отец был еще более безжалостным.